Проклятые прошлые снова укусили меня. А всё потому, что я не в ладах с проклятым будущим. Как-то раз давным-давно Фру Торкильсон, из-за всякого предупреждения, моя посуду после своего спартанского завтрака сказала: "На следующей неделе придётся тебе несколько дней побыть одному". "Вы же знаете, я не выношу одиночества", ответил я. "И вообще, с какой стати я вдруг должен сидеть один? Я уезжаю", ответила Фру Торкильсон. вместе с другими девочками моими старыми коллегами по библиотеке мы поплывём в Данию на корабле по морю ну разумеется мы поедем в Копенгаген Что вы там забыли Ничего я не забыла сказала Фру Торкильсен и захихикала так, как смеётся, когда хочет подразнить меня Не могу сказать, что я в восторге от такого её смеха Просто путешествую ради путешествия Мы в Копенгагене-то всего несколько часов будем, а потом сразу назад в Норвегию, на том же корабле. А в чём смысл? Хм. Смысл, повторила Фрут Торкильсен. Будем лакомиться чудесной едой, выпьем немного со старыми друзьями. Да, но такое развлечение как будто нарочно для меня придумано. К сожалению, в Копенгагене с собаками нельзя. С притворной досадой ответила Фрут Торкильсен. Тогда почему бы вам тут не собраться? Не отступал я. Вы так давно ни с кем не встречались, и еда в холодильнике тут тоже найдётся, а в бельевом шкафу полным-полно драконовой воды. Я едва не издал торжествующий возглас. Но Фрут Торкильсон не ответила. Да и не требовалось. Этот спор я выиграл. Поэтому я решил, что дело закрыто. И думал так до вчерашнего дня, пока она не начала копаться в шкафах и ящиках. Я поинтересовался, зачем она всё это затеяла, но она была чересчур занята и не ответила. Фру Торкильсен выглядела одновременно взволнованной и радостной, а это на неё не похоже. По крайней мере, дому ей такое поведение не свойственно. Сегодня, сообщила она наконец, она сядет на корабль и поплывёт по морю в Копенгаген. Мудрая, рассудительная Фру Торкильсен и такая безумная затея. Впервые в жизни я был склонен согласиться с со щенком и сучкой, опасающимися за её психическое здоровье. До этого я ещё не замечал очевидных признаков, кроме тех, которые можно назвать естественным износом. Однако теперь я не сомневался. С ней явно что-то не так. Никто просто так на пустом месте не возьмёт и не бросит собственную собаку. По крайней мере, Фру Торкильсен так не поступает. — Разумеется, думал я не о себе. Вовсе нет. Я не из таких собак. Меня тревожило исключительно состояние Фрут Торкельсен. — Возьмите меня с собой, — потребовал я. — Я вас подожду на корабле, а вы быстро сбегаете на берег и вернетесь. Ничего со мной не станется. Обо мне не беспокойтесь. Думайте только о себе. У меня не было ни малейшего желания покидать дом. От одной мысли о корабле на морских волнах начинало подташнивать, и я... Слабо представлял, как смогу пережить одинокие часы в каюте, пока моя престарелая библиотекарь зажигает в Копенгагене. Но ради Фру Тёркильсен я согласен был потерпеть. Вот только она, словно бы и не слышала меня, упаковывала чемодан, причём чем дальше, тем ей было веселее. "С тобой всё будет хорошо", успокоила она меня. "Дважды в день тебя будут выпускать на улицу, кормить и поить". Кто Подозрительно спросил я. Сосед Джек. Сосед Джек. Кажется, я закричал. Что этот хломон вообще знает о собаках? Женщина! Да у тебя крыша поехала. Если бы вы видели этого сосед Джека, вы бы разделили мою тревогу. Мужик, почти круглый год разгуливает в костюме, который, по его словам, сшит из бобрового нейлона. Но я его хорошенько обнюхал, и уж поверьте, бобры там и мимы не пробегали. От сосед Джека пахнет машинным маслом, бензином, дизелем и выпивкой, то есть всяческими вещами, способными придать физическому телу скорости. Поэтому сосед Джек вечно в движении. Вот и сделайте вывод. При жизни майора сосед Джек помогал ему придавать скорости всяким предметам. чаще всего при помощи подручных средств. Он чистил на дорожке снег, ну, разумеется, трактором. Каждую осень и весну он откручивал от нашей машины колеса и прикручивал их обратно. Он приносил драконову воду и помогал с ее употреблением. И все время, где бы он ни находился и что бы ни делал, курил вонючую сигарету. Сосед Джек — единственный мужчина, который на моей памяти ругался на майора. И майор не разорвал его на клочки лишь потому, что сосед Джек умеет чинить всякие штуки. Сосед Джек высшая ступень развития человека, по крайней мере, в понимании майора. Ведь сосед Джек на все руки мастер. Он закалывает гвозди, сверлит и замазывает. Он умеет создавать. И если верить Фрутторкильсен, он заботится о своей престарелой матери, живущей в его же доме на первом этаже. Но мне от этого разве спокойнее? Одно дело заботиться о матери, но совсем другое о собаке. Он хоть когда-нибудь ухаживал за собакой? Понятия не имею, отмахнулась Фру Торкильсон. Но, «Ну, думаю, да. Думаете? переспросил я, однако больше Фру Торкильсон это дело обсуждать не желала. И вот теперь я лежу тут, одинокий и покинутый. на куче сапог и ботинок, принадлежавших умершему человеку. Конечно же, мне себя жаль ещё бы. Кому ещё меня пожалеть, такого одинокого? Я тоскую по Фру Торкильсен и сомневаюсь, что она когда-нибудь вообще вернётся. Зато по её тревогам я не тоскую. К счастью, она забрала их с собой в м